Эпилог. Результаты вскрытия и анализа тканей. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. Амар Хаям. Железнодорожный вокзал по праву считался одним из самых шумных мест Баат-Надхи. Здесь властвовали транские техномаги. Постоянно что-то шипело, громыхало, лязгало и гудело. Грузовые составы собирались неподалеку за пассажирской платформой, и это накладывало свой отпечаток. Каждый раз, приезжая сюда, Идана с новым удивлением ловила себя на мысли, что ужасно отвыкла от этого шума и не испытывает никакой симпатии к огромным мостовым кранам и манипуляторам, занятым погрузкой. Много, шумно, сильно и резко пахнет. А сегодня, с обострившимся в последнее время обонянием, находиться здесь было особенно неприятно. Но приходилось терпеть. Вот-вот ожидалось прибытие поезда из Транта, а с ним вместе — всей ее семьи, включая братьев. Если родители за те три года, что Идана жила в Илаотане, уже несколько раз приезжали, то братья выбрались впервые, да еще сразу вместе. События и повод для беспокойства — «Потому что кто знает, как они поладят с мужем?» Маран, конечно, стоял рядом с Идой, привычно обнимал ее одной рукой за талию, и это прикосновение заметно успокаивало. И Дана обнимала его в ответ, за минувшее время привыкнув, что здесь никто не считает предосудительным подобное проявление чувств на людях, и волновалась. Молча, потому что прекрасно знала, что скажет про ее тревоги муж». Да она сама могла сказать все то же самое, только это не спасало. Пытаясь отвлечься от ожидания, Ида погладила лежащую Наталье правую ладонь, на которой прибавился еще один перстень с черными камнями, знак, что мужчина женат. У самой Даны был похожий, он же единственный. Она так и не привыкла носить столько колец, хотя руки мужа по-прежнему ее завораживали, и сложно было представить их без украшений. Теперь она знала, что они обозначали. Знак алхимика, насыщенный темный рубин, символ пролитой крови и предупреждения окружающим, и кольцо с гравировкой, слова «Жизнь и смерть единой вязью». И Дана рассеянно качнула длинную серьгу мужа, тяжелая, золотая, с инкрустацией яшмой и лазуритом в форме вытянутого ромба, внизу переходящего в открытый веер. Не то стилизованная птица, не то просто геометрический узор. Ворон, сидевший на плече мужчины, негромко сварливо каркнул и придержал клювом серьгу, не одобрял пустую суету. Ида состроила птице обиженную гримасу, но ругаться не стала, а Мараны вовсе наблюдал за этой вознёй с философским спокойствием. «Я никогда к этому не привыкну», — проговорила Идана. «К крапу?» Муж озадаченно приподнял брови. А ворон на мгновение ласково прихватил его клювом за мочку уха, реагируя на свое имя. Нет, к украшениям, пояснила Ида, погладив питомца по груди. Птица больше любила хозяина, но и от остальных ласку принимала снисходительно. К тому, что у моего мужа украшения едва ли не больше, чем у меня. Ты же сама мне их подарила, напомнил Маран с усмешкой. Краб заскрежетал клювом о металлические перья искусственного крыла. Хозяева давно пришли к выводу, что ему просто нравится этот звук, и дело вовсе не в инстинктивном желании почиститься. К обновке птица привыкала долго, но сейчас вполне освоилась, и хотя летала не настолько уверенно, как ее здоровые собратья, зато летала. «Я помню, и считаю, что тебе идет, но...» «В общем, не бери в голову, я просто волнуюсь. Ты помнишь, что мы договорились не сообщать родителям новость до последнего дня? Иначе мама сведет меня с ума своей заботой». Строго спросила она, поймала на смешливый взгляд выразительно промолчавшего мужа и, тяжело вздохнув, уткнулась лбом ему в грудь. «Да себе, себе я об этом напоминаю. В тебе я как раз уверена, да и мама тебя до сих пор побаивается, так что расспрашивать не рискнет. Ты накручиваешь себя, Айшиль, проговорил Маран, погладив жену по волосам. Госпожа Нина не останется здесь дольше запланированных нескольких дней, даже если ты проговоришься, даже если захочет. Водарика и твоих братьев наверняка слишком много дел дома, чтобы потакать ее беспокойство. А одна, ты знаешь, как она относится не только ко мне, но и к Илатану вообще и местной моде, в частности. Скорее мать попытается увести тебя с собой. Не говори таких страшных вещей, вскинулась Ида и крепче вцепилась в его локоть. Попытается, Айшиль, мягко повторил он. Нельзя сказать, что Идана после этого успокоилась совсем, но ожидание стало легче. Она любила маму, но слишком привыкла за последнее время к самостоятельности и к тому, что никто не указывает ей, как держать спину и как правильно себя вести. А фрау Марнхут с ее консервативными взглядами каждый раз ужасалась разнузданности местных нравов и пыталась что-то исправить, хотя бы дочь, хотя бы немного. Тем более, сейчас Анину беспокоил уже не только илаотан. Взаимное влияние соседей год от года росло, Если здесь оно способствовало появлению разных технологических декоинок и женских платьев под Трант, приталенных с открытыми плечами, то в Транте — медицина, достижение которой Ида испытала на себе с год назад, когда муж буквально заставил ее немного отвлечься от исследований и исправить зрение. Сторожевые растения, ментальная магия и тоже мода. Корсеты остались только в гардеробах самых чопорных и строгих девушек и женщин старшего поколения, вроде фрау Маренхуд, сетующих на падение нравов. Ну и прорыв в пространственной магии, конечно, гордость принца Сулуса. Да и международные портальные сети дело еще не дошло. Но перемещения на дальние расстояния осваивались успешно, и это был вопрос нескольких лет. Впрочем, судя по письмам Греты, которая полгода назад отправилась с мужем в Трант, Телаш предсказуемо получил должность при посольстве. Не так уж низко пали нравы родной страны, а Линдер лишь ожил и похорошел благодаря новым веяниям. По Грете и скучала, но редко, когда выглядывала из своих исследований. Она обросла здесь самыми разными знакомствами, только Грета оставалась лучшей подругой и даже немного родней, чему обе веселились последние три года. Рабан, брат Иды, не поставив никого в известность, из любопытства принял участие в отборе невест, когда в Линдер прибыли и латки, за что и поплатился. Отчаянно влюбился в одну из гостей и добился ответного расположения. Девушкой той оказалась сестра Телаша, и Дана до сих пор подтрунивала над братом. И по поводу столь забавного совпадения с родством и по поводу самого порыва Рабана, заявлявшего раньше, что не женится как минимум до сорока. Принца после отбора Ида несколько раз встречала в магиструме, а принцессу не видела вовсе, но, судя по всему, их брак складывался удачно. Повезло и остальным девушкам. Ни с кем из них Идана так и не сдружилась, и судьбой их особенно не интересовалась, но все, кажется, нашли свое счастье до нее дошли слухи даже о том что нелюдимая адила трольд вышла замуж пусть и случилось это не на отборе а совсем недавно кого девушка выбрала ида не знала но искренне желала ей счастья повод для визита родни был серьезным и ответственным сбывалась мечта и данные филиал конструктов марнхута открылся в баат Натхе уже два года назад но тогда совсем небольшой а сейчас в пригороде выросла фабрика До создания и применения органов люди пока не дозрели, хотя прототипы сердца и легкого уже существовали и даже успешно показали себя на животных. Но протезы, которые теперь, благодаря сотрудничеству с илатскими магами, очень походили на настоящие конечности и лишь незначительно уступали в чувствительности, пользовались спросом. Маран поддерживал супругу не только морально, но и технически. Алхимии нашлось что предложить новому начинанию а алхимиком он оказался талантливым. Пришлось, конечно, учиться, и особенно сложным выдался первый год. Но упорство и терпение ему было не занимать, и сейчас бывший профессиональный убийца не только заканчивал учебу, но вовсю участвовал в исследованиях магиструма, рядом с которым они, к слову, и жили. Основные здания располагались на окраине Баат-Надхи, и этот тихий зеленый район понравился обоим. Дом с небольшим запущенным садом покорил их с первого взгляда. А деньги, обещанные договором приданные от владыки, оказалось достаточно нескромным, чтобы хватило и на дом, и на две лаборатории, и на спокойную жизнь в первое время. А там заработал филиал конструктов Марнхута. Маран нашел свое место в магиструме, и финансовый вопрос окончательно перестал беспокоить молодую пару. Страсти к роскоши не имели оба. На исследование денег хватало, на жизнь маленькие радости тоже. Так что еще надо для счастья? Правда, на первых порах выходец из прошлого приносил пользу магиструму опосредованно, только как консультант для историков. Посчитали неразумным терять такой источник знаний, поэтому официальная биография Марана почти не отличалась от действительной. Из нее вычеркнули только историю с богами. Вернее, засекретили, похоронив отчет и показания свидетелей в архивах старшего дракона. Слава убийцы богов, равно как и любая другая слава, Марана не прельщала, так что подобное решение устроило всех. Только фрау Анина Маранхут не понимала, почему ее дочь и зятя так забавляет частое упоминание ею защитника. Сама Идана вообще избегала лишний раз вспоминать богов любых потому что даже если те действительно где-то существуют, жизнь человека в его собственных руках. Для того, чтобы в этом убедиться, ей вполне хватало куда, как наглядного примера Марана Черного Меча, прозванного отравленным и вошедшего в историю не только под своим именем.